Никогда не сдавайся. Зомби! Пронеслось в голове, когда в кабинет заглянул молодой мужчина. Более меткого сравнения не нашлось. Крашу в гроб кладут, да меня моралисты. Всерозеленый и тощий, пациент раскачивался, подобно молодой березке, и улыбался, как чешерский кот. Можно? А товарищ-то бодрячком, несмотря на хабитус. Заходите. Парень оторвался от стеночки и доковылял до стула. Положил на стол пустую карточку и выписку на 5 листов 4 мелким шрифтом. Меня прикрепили к вашему участку. Нужно оформить направление на МС. Диагноз выписки привел бы в шок, если бы не характерный вид пациента. Я поняла все с порога. Рак толстой кишки 4 с метастазами по всей брюшине и параректальной клетчатке. Асцит. Как исход, кишечная непроходимость и колостома. Искусственная дырочка в животе, через которую в специальный резервуар отходит кишечное содержимое. И это сорок лет. Как он вообще до поликлиники дошел в таком состоянии? Ежу ведь, понятно, не жилец. Говорят, что горькая правда лучше сладкой лжи. Но не могу я с терминальными пациентами о смерти разговаривать. Оттого пытаюсь в беседе оставить открытый финал. Ведь надежда — самое светлое чувство. Благодаря ему мир еще вертится. Что беспокоит вас сейчас? Швы болят, — спокойно сказал пациент. Живот болит, слабость страшная. И к колостоме никак не привыкну. Как же вы довели себя до кишечной непроходимости? Удивилась я. Пока гром не грянет, он пожал плечами. Разве перед тем, как попали в больницу, ничего не настораживало? Вы ведь, наверное, похудели. На 32 килограмма. Раньше я толстым был. Вот худел и радовался. А потом начал живот болеть. Сначала немного, потом все сильнее. Когда прижало, пошел к хирургу. Он и отправил в больницу. Вот и вся история. Пациент протянул паспорт. С фотографии смотрел совсем другой человек. Упитанный, с щеками-мячиками. Холеный и лощеный. Да зомби-мужчине с фотографии, когда до в вплавь. Но... У пациента даже находились силы улыбаться, шутить и спрашивать всякую ерунду. А если я попью травку какую-нибудь, ничего не будет? А влияют ли обезболивающие на тромбообразование? Инсульта боюсь. А вдруг у меня будет аллергия на пластырь? А если колостома закупорится? Смогу ли я как-то ее откупорить? А если... Выписали мы ему взяли документы для оформления инвалидности и отправили домой. Наказали, чтоб в следующий раз вызывал надом. Нечего в полуобморочном состоянии по рассадникам инфекции шастать. Гляди-ка, что происходит, выдохнула Татьяна Арсеньевна, когда за пациентом закрылась дверь. Молодой совсем. Как жаль его! Я лишь губу закусила. Когда я вижу молодых и обреченных, накатывает удушающая паника. Только через две недели Клиянов снова пришел сам. Порозовевший, пободревший. Еще и отказался обезбол выписывать. Мол, все терпимо, не парьтесь. Похвастался, что его берут на химию. И спросил, долго ли придется лечиться, прежде чем закроют колостому. Про то, что ему, скорее всего, придется жить с колостомой до конца, мы с Татьяной Арсеньевной промолчали. Пациенту лучше, пациент в хорошем настроении. Пациент не загружен упадническими мыслями. Что еще нужно? Пусть радуется. Еще через месяц Клиентов набрал три килограмма, и получил первую группу инвалидности. А еще через месяц у него обозначилась положительная динамика по КТ. Метастазы уменьшились, асцит не спрогрессировал. «А когда все-таки мне закроют колостому?» Спрашивал он каждый раз, когда приходил выписывать гепатопротекторы. Об обезболии речь уже не шла. «А что ваш онколог по этому поводу говорит? Мы ведь не хирурги, нюансов не знаем». «Ничего он не говорит, молчит». Мы с Татьяной Арсеньевной все равно были на настороже. Слишком уж много видели случаев, когда больному с четверкой становилось лучше, а через некоторое время он стремительно угасал. Но через год Клеянов был не только жив, но и вполне себе бодр. Настолько, что даже научился очередь разгонять, прорываясь вперед. И письма в Минздрав строчить о плохом лекарственном обеспечении. Химиотерапия давала свои плоды. Метастазы сошли на нет. Я вот работу найти не могу. Пожаловался он как-то раз. Инвалидов первой группы никуда не берут. А вы в силах сейчас работать? Удивилась я. Ну, поработаю еще, думаю. Надо ведь элементы платить, не с пенсии же. А теперь о самом главном. Вот уже два года, Клияна в стойкой ремиссии. Женился во второй раз. Набрал веса кредитов. И, кажется, работу нашел. Еще у него сбылась мечта. Закрыли колостому. В последние выписке из онкологии в диагнозе стояла внезапно вторая стадия рака и долгожданная третья клиническая группа. То есть, пациент излечен. Никогда раньше не видела, чтоб снижали стадийность. Но, видимо, у онкологов свои погремушки. Теперь у Клеянова новая мечта: сняться с учета в онкодиспансере. Уверена, что и она сбудется. Но речь не об этом: чудеса бывают. Иногда у розовых очков есть лечебный эффект. Пусть одного случая и двух лет ремиссии ничтожно мало, чтобы говорить о том, что безнадежных ситуаций нет, пусть в разрезе доказательной медицины это лишь песчинка, смытая волной. Но после такого начинаешь верить в волшебство. Самый страшный смертный грех — сдаваться, отказываться от лечения, падать духом. Ведь даже при худшем раскладе из самой глубокой задницы есть два выхода естественный. И, например, через двуствольную колостому. А еще есть надежда, что задница не выдержит, прежде чем не выдержишь ты. Что бы ни произошло, надейтесь, улыбайтесь и мечтайте. Даже если мир летит в тартарары и все шансы потрачены.